Глава 23. Малкин. Между мной и Улей чувствовалась неловкость. Странное ощущение, будто бы все правильно. И в то же время исчезло что-то важное и естественное. ее непосредственность, что ли? Я чувствовал это в том, как она говорит. И в том, как отвечаю я. Ощущал себя сапером на минном поле. Это же девушка. Существо неизведанное и временами опасное. А что, если я что-нибудь ей скажу, а она поймет неправильно? Похоже, нечто схожее ощущала и она. Но как вернуться на прежние рельсы легкого общения, я пока не понимал. Оставалось только радоваться ее улыбкам, легким шуточкам и строить догадки, что же будет дальше. Быть рядом Макс». Он бы посоветовал мне вести себя естественно, но я себя так не ощущал. Но все это аморфное состояние исчезло в один миг, когда я увидел его, араба с безумным взглядом и ножом в руках. Разумеется, я знал раньше, что Израиль, хоть и гостеприимная к туристам страна, но не всегда безопасная. Слишком много терактов. Вот только в моем обывательском мозгу это слово приравнивалось к взрывам, а не таким нападениям с холодным оружием на прохожих среди белого дня. Когда жертвой нападения стала незнакомая мне женщина, упав, как подкошенная на асфальт, а террорист, сфокусировавшись на Ульяне, двинулся в ее сторону, я испугался. Не за себя, за нее. Мысли мгновенно стали ясными и прозрачными, и даже сомнения не возникло, когда я бросился ему на перерез. Наверное, будь я супергероем, мне не составило бы труда положить злодея на лопатки, предварительно выбив из рук нож. Но реальность оказалась более прозаична. Собственным весом мне удалось только оттолкнуть мужчину в сторону, сознание успело недолго порадоваться этой крошечной победе, когда острое лезвие вошло мне в левый бок резкой болью застилая зрение. «Похоже, в сердце», — мелькнуло в голове, но лишь бы не в улю. Откуда-то со стороны раздались выстрелы, и хотя я уже оседал на землю, понимал, что это местная полиция и военные. Рядом кто-то звал скорую, кричал, но я уже плохо разбирал обстановку. Последнее, что увидел, прежде чем закрыть глаза, заплаканное лицо моей помощницы».